Туровка вторая. Родитель это профессия. Если бы мне пришлось ещё раз воспитывать своего ребёнка, я бы больше рисовала пальцем, а меньше указывала пальцем. Я бы меньше исправляла, а больше устанавливала бы связи. Я бы реже смотрела на часы, а больше смотрел бы вокруг. Я бы меньше заботился о том, чтобы знать, но знала бы, что надо больше заботиться. Я бы больше путешествовала и чаще запускала бы воздушных змеев. Я бы перестала играть в серьёзность и начала бы серьёзно играть. Я бы больше бегала по лугам и чаще любовалась на звёзды. Я бы чаще обнимала ребёнка и реже отдёргивала бы. Я бы сначала строила самоуважение, а дом потом. Я бы реже твердила и больше бы поддерживала. Я бы меньше учила любить силу, а больше говорила о силе любви. Даяна Луманс, психолог. Я хочу вам рассказать, с чего всё началось. Почему я вообще решил начать изучать тему осознанного родительства? Это одна из тех историй, которые мне страшно рассказывать, ведь я такой молодец, и в бизнесе результаты хорошие, и все книги бестселлерами становятся, и залы большие на выступления собираются, и куча премий разных. А эта история меня точно не красит. Рассыпется сейчас в дребезги мой образ молодца. Но я хочу её рассказать, чтобы быть честным перед вами. Каждый раз, когда я её вспоминаю, У меня подкатывает ком в горло, и на глаза наворачиваются слёзы. Это произошло в 2014 году, когда Никите было 3 года. Я трудился тогда директором по продажам, и главным приоритетом в жизни у меня была работа. С ребёнком мы виделись только по вечерам, когда я его купал, укладывал и читал ему книги на ночь. Надо сказать, что большинство моих мыслей были о сотрудниках, клиентах, продажах, конкурентах, обучении на executive MBA, прибыли компании, личных доходах и где-то там, далеко не в первую очередь. ребёнки. Я знал, что очень его люблю, но папа должен много работать, читать 764-ую книгу о бизнесе, думать о том, чтобы быть успешным, а сын вырастет и видит мой пример и станет таким же, как я. И однажды у нас случился конфликт. Месяца за полтора до этого я заметил, что сын стал подвергать сомнению мой авторитет. Сначала он пытался мной командовать, кричать и спорить по мелочам, он не реагировал на мои просьбы, протестовал даже против простых замечаний типа: пора чистить зубы или время обедать, и в целом стал очень капризным. Я с этим мириться не собирался. Я же топ-менеджер, в подразделении работает больше 200 сотрудников, лучшие результаты в отрасли и все дела. И там на работе я вообще авторитетный перец, и подписчиков в моём блоге уже много, а тут какой-то маленький бунтарь, не хочет беспрекословно выполнять мои указания, постоянно спорит и достаёт меня этим. Естественно, о том, что я встретился с кризисом трёх лет, когда все детские желания сводятся к отстаиванию своей индивидуальности, я и слыхом не слыхивал. Я даже не подозревал, что такой кризис существует. В тот день у меня было ужасное, просто отвратительное настроение, и я с утра думал, как решить очередную рабочую головоломку. А тут ещё и сын опять не хотел что-то делать. В конце концов я сказал ему строго и громко: "Будет так, как я сказал. Мало тебе ещё, чтобы мной командовать". И у моего ребёнка началась истерика. Он побежал в комнату, схватил игрушечный меч, прибежал ко мне на кухню и начал бросаться на меня с криками и угрозами. Я разозлился, отобрал меч и выбросил его, чем ещё больше взбесил сына. Но ну и сам я тоже начал быстро закипать. Никита снова схватил меч и подбежал ко мне в слезах и с криками. И тут он проорал фразу, которую не пожелаешь услышать никакому родителю. Он крикнул: "Я убью тебя", направляя свой игрушечный меч в мою сторону. Если бы повернуть время вспять, то сейчас я бы просто схватил его в объятия, крепко-крепко и говорил бы: "Сынок, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя", пока он не успокоится. Но в тот момент я вообще не понимал, что происходит со мной. Я вырвал у него меч, схватил кухонный нож, сунул ему в руку и начал кричать в ответ: "Давай, убей меня, убивай быстрее". И вот представьте сцену. Мой маленький, заплаканный трёхлетний мальчик стоит с огромным кухонным ножом, Я с красным узлым лицом перед ним, растаяв руки в стороны, и кричу ему, чтобы он меня убил. Секунды три Никита держал в руках этот нож, потом у него затряслись его маленькие ручки, он бросил нож на пол и еще больше захлебываясь слезами, побежал в свою комнату, хлопнул дверью и начал рыдать. А я рухнул на колени и закрыл лицо руками. И первая мысль, которая родилась у меня в голове, была такая. Ну я и мудак. Это постыдная, ужасная, унизительная история, и я вам ее рассказал. На тот момент я не прочитал ни одной книги по воспитанию детей. Я много работал и думал, что ребенок должен меня любить и уважать уже за это. Я не понимал, что такое родительство и как это быть осознанным отцом. Меня никто никогда не учил базовым родительским навыкам, никто мне даже про них не рассказывал. После рождения Никиты ни один мой диалог не начинался со слов. «Итак, ты теперь папа». Это огромный новый мир, к которому нужно себя посвящать. Я не знал ровным счётом ничего. Я сидел на коленях и думал, что только отмороженный человек может себе позволить сделать то, что я только что проделал со своим сыном. Огромнейшая почва для рефлексии. Почему мой сын так себя ведёт? Какой у него мотив? Как я выгляжу со стороны как отец? Какие у нас с ним отношения? Что я сделал для того, чтобы мы с ним были друзьями? Эти вопросы я начал задавать себе и искать на них ответы. Спустя полчаса я догадался, что, наверное, мой ребенок хочет показать свою самостоятельность и значимость, чувствовать себя полноценным членом семьи. А что я? Я его подавляю и хочу, чтобы он беспрекословно подчинялся мне. Ведь я на работе всем транслирую, что нужно дать людям возможность чувствовать себя героями, что это основной мотив большинства наших людей, а собственному сыну я этого делать не даю. Он мне хочет победить хотя бы в детской игре, а я и здесь не могу проиграть, непонятно, что доказывая самому себе. Через час я предложил ребенку поиграть в рыцарей, надел ему на голову шлем, дал щит и тот самый игрушечный меч и начал проигрывать. Я падал с высунутым языком, изображая убитого дракона. Превращался в мертвый дух папы и летал с грустными песнями о том, что меня победили. Снова нападал и падал, и так много-много раз. Я видел его радость, слышал смех, И мне хотелось всё больше и больше радовать его, давать ему возможность добиваться того, что он хотел получить, хотя бы игрового превосходства надо мной. Вечером мы уснули вместе на его кровать в обнимку лучшими друзьями. А на следующий день я впервые в жизни взял в руки публикацию про родительство. Это была книга Юри Борисовна Гиппенрейтер Общаться с ребёнком: как. С тех пор я прочитал уже более 100 книг на эту тему, и знаете, что я вам скажу? Родитель это профессия. Я буду учиться быть родителем всё время, пока дети не уедут из дома и не заведут собственные семьи. Мы учимся быть управленцами, и продавцами, инженерами и врачами, психологами и водителями, кулинарами и балалаечниками. Ищем тренеров и преподавателей, покупаем онлайн-курсы, сдаём экзамены, но не учимся к главному в жизни, а осознанности в воспитании детей. Что-то мне подсказывает, с 99% родителей никто не ведёт диалоги о том, что значит быть мамой или папой. Есть бабушки, которые подключаются после рождения, чтобы научить пеленать и купать малыша, но никто не говорит о том, как с ним разговаривать, выстраивать здоровую самооценку, понимать его чувства, учить его находить компромисс, да даже как с ним играть в конце концов. Как будто все эти навыки появляются сами собой в тот момент, когда ребёнок делает первый вдох после рождения. Многие мне возражают, особенно те самые бабушки, у которых одно из любимых выражений: "Вас же как-то воспитали", и без всяких книг и нравоучений со стороны. А я скажу, что все-таки время было другое, и государственно-общественное управление тоже. Приведу вам цитату из книги «Родители-ребенок» известного детского психолога Хаима Геннота. «Родителям следует выработать особый способ общения со своими детьми. Представьте, что почувствовал бы любой из нас, если бы хирург в операционной, пока нам дают наркоз, вещал. У меня, честно говоря, не очень большой опыт в хирургии, но я искренне люблю своих пациентов и руководствуюсь здравым смыслом». Скорее всего, мы бы впали в состояние паники и поспешили убраться, что не так просто сделать детям. Родители обычно уверены в том, что достаточно любить ребенка и обладать здравым смыслом. Однако родителям, подобным хирургам, необходимо владеть определенными навыками, чтобы обрести достаточную компетенцию, позволяющую им разрешать ежедневные детские проблемы. Опытный хирург прекрасно знает, где и как ему следует воспользоваться скальпелем. Аналогично родителям следует обрести умение пользоваться словами, ведь слова могут быть острее ножа, И можно изувечить, нанести множество хотя и невидимых, но очень болезненных душевных ран. Родители у нас в стране в основном дилетанты, которые иногда проверяют домашку, скидываются на новый компьютер для школы и кормят ребёнка завтраком и ужином. Собственно, этим они обычно и ограничиваются. Ну, на выходных можно сводить его в кафе или погонять с ним мяч во дворе. Нужно отметить, что даже при этих условиях вырастает большая поляда нормальных людей. Но, к сожалению, и большая поляда ненормальных. Я хочу минимизировать ненормальность, и для этого пытаюсь осознать, как всё устроено. Хотя понимаю, как и говорил ранее, что гарантий даже в этом случае никто всё равно не даёт. Но эту ировку, родитель, это профессия я себе сделал тем самым кухонным ножом.